о щ у щ е н и я а лицо никак вспомнить не могу. Сакурах м ы к н у л а и не отнимая рук от подбородка, сощурившись, взглянула на меня. т я ж е л ы й случай вообще-то. Да уж. Девушка молча смотрела на меня. А с отцом у тебя дело не пошло? Немного п о г о д я поинтересовалась она. Дело не пошло. Как тут ответить?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 Может, у тебя кровь из носа пошла. Шёл, задумался о чём-нибудь, налетел на столб. И вот вам, пожалуйста, кровь. Ну, ты стал её вытирать. Разве так не бывает? У тебя сейчас мандраж, я понимаю. Но о плохом лучше не думать. Утром принесут газету, новости по телеку посмотрим. И сразу ясно станет, случилось что-нибудь серьёзное или нет. Потом надо обдумать всё хорошенько. Ну, что кровь? Разные же могут быть причины. Часто бывает, что у страха глаза велики. У меня, о н каждый месяц кровь.